Глава вторая. Месть Мулы по Дурову и другие. Конец яицского городка полудержавный властелин. Узнав, что Пугачёв оставил Берду и принял путь к Переволоцкой крепости, князь Галицин приказал подполковнику Бедряге эту крепость занять и выслать разъезды к крепости Новосергиевской. А Рейнсдорпу было предписано наблюдать за всем течением Еика и занять войсками слободы Бердскую, Каргалинскую и Сакмарский городок. Но под впечатлением неудач во время осады Рейнсдорп продолжал находиться в бездействии и приказов в полной мере не исполнил. Даже Берда не была занята его войсками. Пугачев этой оплошностью губернатора впоследствии воспользовался. Пройдя верст пятьдесят от Берды, он вдруг встретил до тридцати человек лыжников из разведки Бедряги. Это испугало Пугачева. — Нет, други мои, — сказал он, — этим местом нам не пройтись. Видно, и тут у них много войска, как бы не пропасть нам всем. Повернули назад, опять в сторону Оренбурга. Шли не быстро, потому что дороги были убоенные, то раздряпшие сугробы, то по колено коням грязь. Бросили трипушки для облегчения, лица спутников Пугачёва были грустны. Желая как-нибудь подбодрить людей, он сказал в полусерьёз полушутку: "Есть ли нам в здешнем краю не удаться Пойдём, дедушки, прямо в Петербург. Чаю наследник мой Павел Петрович нас встретит там. Атаманы упорно молчали. Их даже удивили такие несуразные о Петербурге речи. Всей армии ночевали на хуторе проводника казака Репина. Снег быстро таял, всю ночь с крыш дружные капель била. По врагам бежали мутные шумливые потоки. Полным ходом шла весна. Пугачевцы сознавали, что они почти со всех сторон окружены голицынскими отрядами. Теперь и чем и, Петр Федорович, словно бы в шашки с голицыным играем, через силу улыбаясь, сказал Шигаев. Они сидели в хате, за столом ели кашу. кабы нас с тобой, батюшка, в нужник не запер, Голицын-то. — Не моги ты, Григорьич, об этом и думать, — угрюмо возразил Пугачев. — Лучше прикинем-ка, детушки, куда теперь пойдем. — Пойдем в Каргалу, Сакмару да на Яик, а с Яика спустимся на Гуре в городок. на северном берегу Каспийского моря, при устье реки Янка, Урала. «Там добудем провианта?» — отвечали ближние. «Да можно ли отсидеться-то в Гурьеве?» — усомнился Пугачев. «Конечно, дело долго там сидеть несподручно будет», — отвечали атаманы. «Я бы вас на Кубань провел», — раздумчиво сказал Пугачев. «Да теперь как пройдешь?» крепости, мимо кое их идти врагом заняты. В степу ещё снега, да и провианту маловато у нас. Пожалуй, и не пройдёшь теперь. Никто не знал, куда идти, как от беды спасаться. Подуров тоже играл в молчанку. Он мрачен на особицу, он не может разыскать свою Фатьму, куда она запропастилась. Нет ни Фатьмы, ни ее брата Джигита Али, ни Шванвича. Неужели не все трое остались в Берде? Неужели угодили в полон к Рейнсдорпу? Бывший в хате башкирский атаман Кинзя, видя замешательство пугачевских атаманов, спросил Пугачева через переводчика и Дорку. «Куда вы, государь, нас ведете? И что думаете делать?» А веду я вас в Сакмарский городок, либо в Каргалу, либо ещё куда подали. Пробудем там до весны. А коль скоро дождёмся хорошего времени, поведу я своё воинство на Воскресенские твердыши заводы. Кинзя в задумчивыми глазами воззрился в похудевшее лицо Пугачёва и бодрым голосом сказал: — Ну, ежели вы на заводы придете, в нашу башкирь, я вам через десять дней хоть десять тысяч своих башкирцев поставлю, конницу. — Благодарствую, Киндзяр Сланыч, спасибочка тебе. — Верный ты, — растроганно сказал Пугачев, и на его душе несколько потеплело, но брови были все так же хмуро собраны под переносицы. Он тотчас приказал по Дурову и по Читалину написать воззвание к башкирскому народу и письмо князю Галицину. Пускай князь пораздумыет, с кем воюет, супратив кого идёт, приподнято говорил Пугачёв, силясь произвести впечатление на ближних. Да не забудьте, господа писаря, напомните ему, что мол отцы и деды Его верой и правдой служили моим пресно памятным предкам. Уходя спать, Пугачев уже который раз подумал, где ты, Овчинников мой, да Горбатов, офицер с перфишей, да в добром ли здравье верный мой старик Павел Носов? 26 марта Пугачев с войском был в Каргале. Он занял её без боя, так как Рейнсдорп и не подумал прислать туда воинский отряд. Емельян Иванович с большим сожалением узнал об аресте здесь хлопуши. Он приказал атаману су Улееву и всех каргалинских старшин на смерть переколоть, дома их сжечь. Две красавицы татарки Улеева и Обрешитова крепко любившей бачку Асударя, принимавшей его у себя и приезжавшей погостить к нему в берду, умоляли Пугачёва помиловать их мужей, сотника и атамана. Но Емельян Иванович в раздражении сказал им: Ваши мужья не люди, а собаки. Они изменники, наивернейшего слугу моего погубили, хлопушу Учня быструю расправу, он поставил в Каргале начальство Тимофея Местникова. При нём оставлено было 300 человек башкирцев и крестьян. Наконец-то и краснощёкий Тимоха, приятель зарубины Чеки, в большие начальники попал. В тот же день Пугачёв занял Сакмарский городок, а так как провианта в армии было маловато, он послал Творогова в Берду. А во с чего не то там сыщешь. Творога взял с собой отряд конников в тысячу человек. Перед его отъездом в путь подошел к нему озабоченный Подуров и спросил.